Глава 4. Уже не впервые, с тех пор, как брата огульно обвинили в гибели миссионеров, у Мендально жутко разболелась голова. Прислонившись к дереву, росшему в лесной чаще к северу от деревни, брат Ульдисиана в надежде унять боль прижал ладонь к виску. Но куда хуже невыносимой пульсирующей боли было другое. Вот уже в третий раз он временно впал в беспамятство. Помнил лишь, как покинул ферму, чтобы повидать брата. А дальше. Дальше словно отрезало. Ущипнув себя за переносицу, младший из сыновей Диомеда крепко зажмурил глаза. Может, хоть и это облегчит страдания? Все мысли из головы в миг вытеснил образ пронзительно вопящего человека в долгополых одеждах. Жалобно закряхтев, Мендель отшатнулся от ствола дерева и огляделся. Сомнений быть не могло. То, что он видел, происходит в это самое время, прямо у него на глазах. Но нет, лес оказался безлюден. Мало-помалу Мендельн сообразил, что человек тот не издал ни звука, хотя и разевал рот шире некуда. Помнил он и бойный шелест травы, помнил и раскат грома, а вот голоса, крика не припоминал. Кошмарное видение. Причуды переутомленного разума, порожденные чудовищным человекоубийством, Мендельн вполне готов был поверить, что так оно все и есть. Однако видение выглядело уж больно настоящим. Глава загудела под натиском нового приступа боли. Не в силах стерпеть ее, Мендельн невольно зажмурился. Стоило сомкнуть веки, все мысли Мендельна снова вытеснил, заслонил собой образ того же самого человека, только на сей раз человек лежал, беспомощно распростершийся на земле, а над ним возвышался кто-то еще. Лицо миссионера, тщетно старавшегося отползти от приближающегося прочь, искажало гримаса невыразимого ужаса. Мендельн открыл глаза, видение пропало. Однако теперь ульдисианов брат понимал, то, что он видит не причудо воспаленного воображения и не события, происходящее в настоящем. В лесу он точно один. На этот раз видение длилось так долго, что Мендельн успел узнать одежду кричавшего, если не его самого. Облаченный в ризы служителя церкви трех, человек этот мог оказаться только тем самым, столь жестоко убитым ее посланцем. Мендельно затрясло. Что все это значит, откуда вдруг эти видения гибели миссионера? А ведунах среди родных со стороны отца либо матери, он ни от кого не слыхал, и сам сомневался, что таковы имелись среди его предков. Нет, всему этому наверняка существовало другое, более разумное, незатейливое объяснение. Нос зачесался, посмешно смахнув нечто, прилипшее к переносице, Мендельн был вознагражден несколькими крупицами земли на ладони. Мало того, только сейчас он заметил, что пальцы его изрядно измазаны свежей землей. А это-то когда могло произойти? Ульдисианов брат был не на ферме и в поле работать давненько уж не выходил. Только и думал, чем бы Ульдисиану помочь. Может быть, от чего-то с коня на скаку упал? Этим вполне могло объясниться и беспамятство, и грязь на ладонях. «Что же происходит?» пробормотал Мендельн. Его жизнь отроду была совершенно обычной и даже изрядно скучной. Теперь же все перевернулось с ног на голову. Припадки беспамятства, отчаянное положение Ульдисиана, древний камень в лесу. Камень. В случайные совпадения Мендельн не верил. До прикосновения к древнему камню памяти он не терял никогда. Выходит, камень-то и подействовал на него каким-то непостижимым образом. О! Ребенком Мендель слышал немало сказок о волшебных местах и созданиях. Но это ведь всего-навсего сказки. Все это заставляло задуматься, а чего же сейчас ему видится именно убийство служителя церкви трех? При первой, пришедшей в голову мысли, младший сыновей Диомеда побледнел, как полотно. «Нет, нет, не может быть, это не я. Неужто он видит убийство, да еще под таким углом, будто стоит прямо перед жертвой?» От того, что сам так или иначе в нем виноват. Однако здравый смысл возобладал над страхом. Во время убийств он, Мендель, был не один, а с Ахилием, а следовательно, не виновен в этих гнусных деяниях, как, разумеется, и Ульдисиан. Вот только это не могло объяснить ни испачканных рук, ни странных, становящихся все продолжительней припадков беспамятства – Между тем, все обстоятельства вселяли в душу нешуточный страх. Мендельну снова вспомнился томящийся за решеткой брат. Представив себе Ульдисиана в неволе, младший сын Диомеда собрал волю в кулак. С собственными неурядицами он займется, когда время позволит. Сейчас же важнее всего позаботиться о том, чтобы Ульдисиан не томился в камере дольше необходимого. Выпрямившись, расправив плечи, Мендель направился назад, в серам. Однако же на ходу принялся тщательно оттирать ладони от грязи. Возможно, эта грязь ничего и не значила, но рисковать ему не хотелось. Слишком много тревожного произошло вокруг. Как знать, не намекают ли невинные крохи земли на какую-нибудь новую беду. Если его вдруг заподозрят еще в одном преступлении, помочь брату он не сумеет ничем. Подумав об этом, Мендель досадливо крякнул. «Каких только глупостей в голову не придет!» Но о каком преступлении могут свидетельствовать испачканные землей ладони здесь, в крестьянских краях? И все-таки Ульдисианов брат старательно оттирал землю с рук об одежду всю дорогу в Сирам. Двое стражников явились за Ульдисианом как раз в ту минуту, как он наконец-то сумел забыться тревожным сном. Он заворочился, когда стражник громыхнул дверью камеры и отпер замок. «Идем с нами», – рявкнул тот, что повыше ростом. Пласкалица Юнец, насколько Ульдисиану было известно, доводившейся племянником Дорию. Идем, догляди да у нас, без озорства. Вместо ответа, крестьянин спокойно завел руки за спину и повернулся так, чтобы стражники смогли надеть на него кандалы. Покончив с этим, его вывели в коридор. У двери, ведущей наружу, их встретил Тиберий. Скрывать недовольство капитан деревенской стражи даже не пробовал. Но и объяснить Ульдисиану причину всего расположения духа не удосужился. Следовало полагать, крестьянину это не предвещало ничего хорошего. И вправду, едва они выступили за порог, Ульдисиан понял, дела его не просто плохи, сквернее некуда. Высокопоставленного служителя Собора Света он увидел немедля и сразу же сообразил, что перед ним не просто какой-то жрец из соседнего городка. Тот был сам мастер-инквизитор, одна из самых высокопоставленных особ во всей секте. Что еще хуже, этого властного типа сопровождали около полудюжины мрачного вида охранников, а еще здорово приунывшие Серентия и Ахиллей. Жрец подошел к нему и, задрав нос, чрезмерно громко провозгласил. — Ульдисян, сын Диамеда, знай, я брат Микелий, волю величайшего, сияющего златом пророка мастер инквизитора окрестных земель. Прибыл я с тем, чтобы установить глубину твоей вины и рассудить, что потребно для очищения души твоей от греха». А также, после недолгой паузы, добавил он, «Для очищения греха души того нечестивца, что осквернил могилу нашего посланника». Ульдисян побледнел. Речи брата Микеле не оставляли сомнений, судебное разбирательство он считал делом решенным. Но ведь Дори обещал Ульдисиану совсем не то. Прежде чем он успел открыть рот, да хоть что-нибудь возразить, мастер-инквизитор повернулся к старости. Удрученный вид кое-вот тоже пришелся Ульдисиану вовсе не по душе. — С твоего позволения, мастер Дори, для допроса его мы воспользуемся твоим жилищем. Естественно, прошу извинения за доставленные неудобства. Сколь не притят собору подобное разбирательство, порой без них... Сам понимаешь, не обойтись. Но ведь я писал и в Киджан прокуратору, отвечал Дори, в надежде вновь взять положение в свои руки. Вестей от него не получено, но он наверняка пришлет сюда лиц, наделенных надлежащей властью, чтобы. Однако брат Микеле, не дослушав его, покачал головой. Воля пророка, благословенно будь его имя! Я сам наделен властью, достаточной для данного случая. Прокуратор же поверит моему слову безоговорочно. И, судя по тону этого мастера-инквизитора, подумалось Ульдисиану, Дорию с остальными тоже придется безоговорочно поверить его слову, понравится им оно или нет. При этой мысли крестьянин поморщился. Исходя из того, как брат Микелий вел разбирательство до сих пор, Ульдисиану вряд ли будет позволено сказать хоть что-нибудь в свою защиту, если только он не надумает признать за собой вину. Вдобавок, дело касается и церкви трех, добавил Дори, поскольку один из их служителей также пал жертвой. Собор здесь, церковь же нет. Если церковь трех не спешит призывать к ответу убийцу ее собственного чада, сие упущение на ее совести. Обескураженный староста умолк. Ульдисяан едва сдержался, чтобы не выругаться. Похоже, брата Микеля не остановит ничто. Одно утешение. Хотя бы Лилию во все это не вовлекли. Такого крестьянин бы не перенес. Она и без того слишком многое претерпела от рук обеих сект, и... Стоило Ульдисиану вспомнить о Лилии, в уголке глаза мелькнуло то самое, весьма приметное изумрудное зеленое платье. Крестьянин в смятении вздрогнул и невольно бросил взгляд в ее сторону. К несчастью, туда же устремил взгляд и мастер-инквизитор. Лилия замерла, будто загнанный в угол зверь. Похоже, она украдкой выбралась на улицу со двора Кабаней головы, поглядеть, как разворачиваются события, и в тревоге за Ульдисеана начисто позабыла о его предостережениях. Брат Микели, несомненно сразу же понял, что она не из местных. Само по себе это вполне могло ничего не значить. Однако стоило ему встретиться с ней взглядом, в глазах его мелькнуло что-то вроде узнавания. Человек в долгополых ризах устремил обвиняющий перст в сторону аристократки. «Ты там! Ты!» И тут в небе снова ударил гром до такой силы, что кое-кому из собравшихся, в том числе брату Микелию, пришлось прикрыть ладонями уши. Внезапно поднявшийся ветер взвыл точно голодный волк. Яростный шквал отшвырнул всех прочь, даже охранники Инквизитора не смогли устоять на месте. Под его устрашающим натиском остались недвижны, по крайней мере, на время лишь трое – брат Микелий, Лилия и Ульдисиан. Однако мастер-инквизитор удержался на ногах лишь с огромным трудом. Оторвав взгляд от Лилии, он вновь повернулся к кузнику. На лицо его страшно было смотреть. Брат Микелий ожег крестьянина взглядом, исполненным ярости, и в то же время немалого ужаса. «Во имя пророка! Что все это?» Жуткий разряд молнии ударил в самую середину деревни, и пораженный им мастер инквизитор не успел даже пискнуть. В ноздри ударила тошнотворная вонь горелого мяса, живо подхваченная неистовым ветром. Удар молнии превратил брата Микеле в бесформенный обугленный ком. Жертв подобных ударов Ульдисяну видеть уже доводилось, но сейчас мертвое тело выглядело много страшнее. Рядом с первой молнией ударила в землю вторая кто-то отчаянно вскрикнул, и люди бросились в рассыпную. Ураганный ветер, продолжавший завывать над Сирамом, валил с ног тех, кто не успел ухватиться за что-либо попрочнее. Ульдисян огляделся в поисках лилии, однако нигде ее не нашел. Порыв ветра швырнул ему в лицо пригоршню мусора, и крестьянин невольно вскинул вверх локоть, прикрывая глаза. Только тут он и обнаружил, что снова свободен, Аковы его болтались на одном из запястий, а стоило ему потянуть, оставшийся браслет разомкнулся, будто никто его и не запирал. Не тратя времени на раздумья о беспечности стражников, Ладисиан сосредоточился на том, как быть дальше. Однако вооруженная охрана брата Микелия решила этот вопрос за него, двинулась к освободившемуся узнику, несмотря на ужасный ветер. Троим уже удалось подобраться к нему почти на расстояние удара, а четвертый отставал от товарищей разве что самую малость. Но как только передний потянулся к крестьянину, ураган швырнул навстречу ему весистую деревянную скамью, в кое ульдисян не сразу сумел признать ту, что обычно стояла у входа в таверну. Импровизированный снаряд поразил охранников без промаха, одного уложив на а остальных сбив с ног и отшвырнув прочь. В некотором отдалении позади упавших вновь показалась лилия, одной рукой вцепившаяся в угол кузницы, другой рукой она махала ульдисиану, призывая его следовать за собой. Ошеломленный крестьянин без раздумий рванулся к аристократке. Мимо подхваченной ураганом, то и дело со свистом пролетали самые разные вещи. Люди со всех ног разбегались по домам. Еще одна молния ударила в деревенский колодец. Почти целиком разрушив окружавшее его каменное ограждение. Но, несмотря на этакое множество опасностей, Ульдисян добрался до лилии целым и невредимым. Девушка тоже оказалась жива и здорова, только несколько прядей золотистых волос выбились из прически. Тревога о ней затмила собою все прочие мысли: Лилия, тебе нужно где-нибудь спрятаться. Лилия схватила его за руку, но вместо того, чтобы вместе с ним броситься к дверям кузницы, Потащила Ульдисиана в сторону леса. Удивленный ее неожиданной силой, крестьянин, не рискуя противиться, а значит, дольше необходимого оставаться на открытом месте, послушно побежал следом за околицу Серама. Конечно, Ульдисиан понимал, что самым разумным было бы укрыться в каком-нибудь из домов, но от чего-то не сомневался. Столь же надежное убежище отыщется и в лесной чаще. И в самом деле, стоило им углубиться в заросли как ветер вроде бы поутих. Мимо по-прежнему летел всяческий мусор, но беглецов, вот чудеса, не зацепило ничто тяжелее листочка с дерева. Со стороны Серама донесся уже знакомый обоими треск. Небо на миг озарило сиянием, как будто сквозь пелену туч внезапно пробился луч солнца. Ульдисян оглянулся было назад, но Лилия волокла его за собой. Гром продолжал грохотать, словно копыта коней тысячи верховых, и это напомнило крестьянину об инквизиторах и злочастном брате Микелии. Как только ненастья уймется, его охранники наверняка пустятся за Ульдисианом в погоню, особенно после весьма настораживающей гибели вышестоящего. Конечно, сам Ульдисиан относил жуткую смерть священника насчет непредсказуемости природных стихий пусть даже ни разу в жизни, не видывал такой диковиной, смертоносной перемены погоды. Однако не сомневался, что участь, постигшую брата Микелия, с ним так ли иначе свяжут, наверняка, сколь нелепо бы это не выглядело. «Беги!» – крикнула ему Лилия, оглянувшись назад. «Беги не мешкай!» Однако в тревоге о нем аристократка забыла о том, что лежит впереди. Рытвину в земле Ульдисяан углядел за миг до того, как нога Лилии коснулась ее края. Крестьянин хотел было предостеречь спутницу. Однако та уже оступилась, выпустила Ульдисианов логоть, взмахнула руками и, коротко вскрикнув, рухнула на земь. Упав, Лилия скорчилась от боли. Ульдисяан, едва не споткнувшись, бросился к ней. Невидящий взор лежащий был устремлен в пустоту. Лилия! Все страхи перед зловещим ненастием и охранниками инквизитора рассеялись без следа. В эту минуту крестьянин забыл обо всем, кроме девушки, распростертой у его ног. К невероятному его облегчению аристократка моргнула, взгляд ее вновь сделался осмысленным, а выражение, обращенного к Ульдисиану лица, заставило его покраснеть. Пытаясь скрыть смущение, Ульдисиан подал ей руку – Однако, попробовав встать, Лилия вдруг застонала, а ее правая нога подвернулась в щиколотке. «Кажется... кажется, вывихнула. С трудом проговорила она. Не мог бы ты посмотреть?» Как не хотелось бы отказаться. Оставить ее страдать от боли Ульдисиан не мог. Бормоча извинения, он сдвинул кверху край длинной юбки, ровно настолько, чтобы обнажить щиколотку, не более. Щиколотка оказалась сине черной и уже малость вспухшей Стоило крестьянину легонько коснуться ее, Лилия снова ахнула. «Тебе к нужно», пробормотал он. «Нет, в деревне тебя снова схватит. Этого я им не позволю». Ульдисяан сдвинул брови. На что она в конечном счете рассчитывает? Вот так, запросто. Бежать отсюда прочь он не может. Здесь его дом. Семья их жила в Сераме, многие поколения. Возможно, с самого ее начала. Вдобавок, Как же оставить здесь Мендельна? Ведь Мендельн наверняка поплатится, если его брата не смогут найти. А Хилей, известный всем как лучший Ульдисианов друг, Сирентия, ее тоже вполне могут во все это впутать. Но в то же время, как тут вернешься? Конечно, инквизиторы рано или поздно уберутся во свояси. Однако Тиберий непременно сочтет своим долгом арестовать Ульдисиана, едва тот покажется на глаза. К тому же, по его душу, еще вполне могут явиться мироблюстители из церкви трех, дабы учинить над убийцей суд и расправу. Присев на корточке, Ульдисиан напрочь забыл о ладони на щиколотке спутницы и крепко задумался. Что делать? Судьба Лили волновала его не меньше собственной. А если бы не этот вывих, их положение сделалось бы немного легче. Ульдисиан. Поглощенный заботами, Ульдисиан не откликнулся. Быть может, ее удастся отнести на ферму, а оттуда отправить на лошади в соседнее поселение. В одном из тех, что побольше, она получит необходимую помощь, а после отправится в путь. Таким образом, аристократка будет спасена. А что до самого Ульдисиана? Это уже дело дру... Ульдисиан! Голоса Лилия не повышало, но на сей раз в нем явственно слышалась резкая нотка. Не сомневаясь, что их обнаружили, Ульдисиан поспешил оглядеться. Однако поблизости не оказалось ни души, не говоря уж об инквизиторах или страже. «Ульдисиан», — повторила она, — «я не о том, щиколотка, боль унялась». Обнадеживающие новости встревожили Ульдисиана сильнее прежнего. Если Лилия не чувствует боли, значит щиколотка онемела, а это ничего доброго не предвещает. Опасаясь того, что увидит, он отвел руку в сторону но обнаружил, что нога Лилии выглядит целой и невредимой. Э -э Ульдисян во все глаза уставился на поврежденную ногу, не сомневаясь, что зрение шутит с ним шутки. Как же так? Щиколотка минуту назад заплыла жутким кровопотеком, а теперь от него и следа не осталось. Охваченный недоумением, он поднял взгляд, однако при виде выражения лица Лилии на сердце сделалось еще неуютней. Ее глаза сияли восторгом, немыслимым восторгом, граничащим с благоговением. «Ты отвернулся», – пролепетала аристократка, «но руку от щиколотки не убрал. Я видела, что ты ее не касаешься, но вдруг почувствовала удивительную теплоту, и боль просто, просто совершенно прошла». «Так не бывает. Этому наверняка есть разумное объяснение. Подобные вывихи не исцеляются сами собой». «Это все ты». Вначале Ульдисян не поверил собственным ушам, а убедившись, что не ослышался, изрядно опешил. Неужто аристократке вправду могла прийти в голову такая нелепая мысль? «Я же не маг и не ведун», – в ошеломлении возразил он. «Ясно как день, ногу ты вовсе не вывихнула, а это единственный верный ответ». Лилия покачала головой. Во взгляде ее появилось нечто новое – обожание. Казалось бы, это должно прийтись крестьянину по душе, но на деле только встревожило еще сильнее. Нет, я помню, какую чувствовала боль, помню волну тепла от твоей ладони, и твердо уверена, после этого боль исчезла, как не бывало. Ульдисиан отступил от аристократки на шаг. Но я ничего подобного не делал. Светловолосая девушка поднялась и шагнула к нему. Двигалась Лилия без малейших намеков на хромоту. Если не ты, то кто же? Кто совершил такое чудо? Последние слова вогнали Ульдисиана в дрожь. Нет, нечего ее слушать, нечего. Не время шутки шутить. С этим он поднял взгляд кверху. Небо вроде бы успокоилось. По крайней мере, поблизости. Со стороны же Серама все еще грохотало. Над деревней сверкнула новая вспышка молнии. Гроза. Другого слова, для страшного настя Ульдисиану в голову не пришло. Вроде бы застряла на месте. Хоть в этой малости нам повезло. По-моему, дело тут не везение, пробормотала аристократка. Так в чем же так крестьянин осекся, в миг побледнел? Нет, Лилия, ты этим даже не шути. Ульдисиан, разве ты сам не видишь, как вовремя поднялся этот ветер, сколь справедливо та молния поразила списивого брата Микелия, готового обвинить тебя в злодеяниях, которых ты не совершал. А теперь ты утверждаешь... Будто я властен над силами, правду погубившими человека. Об этом подумай, женщина. В эту минуту Ульдисиану впервые с тех пор, как они познакомились, захотелось оказаться от лилии где-нибудь подальше. По-прежнему желанную аристократку наверняка поразило какое-то слабоумие. Наверное, несчастье с семьей наконец взяли свое, иначе ее поведение не объяснить. Да! Но чем объяснить вывих, который Ульдисян видел собственными глазами? Человеком буйного воображения он себя никогда не считал. А если так, каким образом его разум ухитрился породить подобный бред? Нет, зарычал крестьянин на самого себя. Продолжая рассуждать в том же духе, он чего доброго вскоре поверит в несуразные предположения Лилии, а уж тогда ему лучше всего самому сдаться на милость инквизиторов или стражи пока вправду не подверг риску чью-либо жизнь. Нежные, теплые пальцы, коснувшиеся руки, заставили вспомнить о настоящем. От Лилии его отделяло не больше дюйма. «Я знаю, Ульдисиан, исцелил меня ты. И ураган, и молния, в минуту нужды, уверенно, тоже призваны тобою». «Лилия, прошу тебя, послушай сама, какой вздор ты несешь». Лицо безупречной красоты заслонило собой все вокруг. «Хочешь, чтобы я убедилась в обратном? Так докажи же, что я не права». С этими словами аристократка мягко взяла его за подбородок и развернула туда, где остался серам. Молнии все еще бьют по деревне, верша суд и возмездие. Небеса ракочут, разгневанные ложными обвинениями. Ветер воет, возмущенный наглостью тех, кто взялись судить тебя, когда сами во всем и виновны. «Лилия, прекрати». Но умолкать она даже не думала. «Докажи, дорогой мой Ульдисиан, что я не права!» До дерзости непреклонно сказала Лилия. Прикусив нижнюю губу, пусти вход ход всю свою мощь, вели небу угомониться, нет, даже очиститься. И если из этого ничего не получится, я охотно признаю, что самым прискорбным образом заблуждалась, охотно. Ульдисиану не верилось, будто Лилия настолько помутилась умом, что полагает нечто подобное ее предположению выполнимым. Однако, если аристократка говорила всерьез, то это самый простой и быстрый способ вернуть ее назад к действительности. Ни слова более не говоря, крестьянин поднял взгляд к бушующим небесам. Конечно, Ульдисиан мог бы просто постоять так, глядя на небо, да делая вид, будто сосредоточился, но чувствовал, что это будет предательством по отношению к спутнице, пусть даже был твердо уверен в своей правоте. Итак,. Сын Диамеда сощурился и напряг разум, и пожелал, чтобы буйная ненастья утихла и тучи рассеялись. И хотя бы ради Лилии, изо всех сил постарался подойти к делу как можно серьезнее. И ничуть не удивился, когда все осталось как было. Уверенный, что предоставил заблуждением Лилии все шансы, какие возможно, крестьянин с усталым вздохом повернулся к ней. Он ждал, что аристократка не на шутку расстроится, но нет. Лилия попросту терпеливо ждала. «Я сделал, как ты просила. Сама видишь, что из этого вышло. Вернее, что не вышло из этого ничего». Мягко сказал он. «Ну а теперь, Лилия, позволь, я уведу тебя отсюда. Надо подыскать место, где ты. Где мы сможем отдохнуть, собраться с мыслями и...» К несчастью, вместо того, чтобы согласиться, Лилия продолжала выжидающе смотреть ему за спину. В конце концов, терпение Ульдисиана лопнуло. Да, Лилия завладела его сердцем в тот самый миг, как он впервые увидел ее. Но это не повод потакать ее бреду до скончания века. Для ее же блага, если на то пошло. «Лилия, да соберись же ты, соберись. Я сделал, как ты просила, и...» «И все сбылось», – прошептала она, и лицо ее внезапно вновь озарилось благоговейным восторгом. Легонько стиснув в ладонях плечи крестьянина, Лилия снова развернула его лицом к деревне. Собравшееся было продолжить внушение, Ульдисян так и замер с разинутым ртом. Над сирамом сияло яркое солнце. Великий храм трех, располагавшийся в двух днях езды верхом от Киджана, являл собой обширное треугольное сооружение с тремя высокими башнями по углам. Сами башни также были треугольными, и каждую стену их украшал символ одного из священных орденов. От вершин до подножия башен. Тянулись ряды треугольных окон. Той же тройственной природой обладало почти все в этом здании. Дабы достичь обращенного к киджану входа, паломникам требовалось подняться на три яруса, преодолев три раза по 33 ступени. А далее три массивные бронзовые двери, также треугольной формы. Открывали правоверным путь внутрь в просторный приветственный зал. В зале паломников Естественно, встречали величественные изваяния трех духов-покровителей. Слева выселся Бала, творец андрогинного вида создания, облаченное в одеяние своего ордена. В руках Бала держал чудесный молот и мешок, в коем, согласно проповедям священнослужителей, хранились семена всего живого на свете. Этот дух покровительствовал всем триумфом созидания, как природным, так и человеческим. Справа над входящими нависал Диалон, мраморная статуя, во многом подобная первой, только он прижимал груди, скрижали закона. Диалон даровал человечеству цель, а скрижали его учили, как достигать блаженства. Подобно Бали, облачен он был в одеяние того же цвета, что и риза посвятивших себя идее целеустремленности. Ну а посреди них стоял Мефис, не державший в руках ничего, но сложившие ладони чашей, точно нянча в них самого хрупкого из младенцев. Без любви, созидания и целеустремленности не достичь процветания. Так учил великий жрец. Примас, по словам некоторых, несомненно рожденный на свет самим Мефисом, столь велика была его забота о павстве. Под титаническими статуями сверкали бронзовые новые двери, ведущие в главные молитвенные залы каждого из орденов. Паломники и новообращенные, отдававшие предпочтение одному из них перед прочими, направлялись туда слушать речи верховного жреца избранного ордена. Новоприбывшим помогали выбрать дверь по душе стражники-мироблюстители в капюшонах, в кожаных доспехах с символами всех трех покровителей на груди. В каждом из залов могли преклонить в молитве колени более полутысячи человек за раз. Когда же перед павством появлялся сам Примас – Стены меж владениями орденов, а стены те, хоть и облицованные камнем, сделаны были из дерева, отодвигались в потайные ниши, дабы каждый пришедший мог лицезреть всеблагого великого жреца воочию. Взойдя на особое возвышение, глава церкви трех возвещал перед окормляемыми волю Троицы. В тот день, однако ж, прихожанам пришлось молиться самим по себе – Так как Примос держал совет с тремя самыми любимыми из приверженцев, с верховными жрецами трех орденов, возглавлял их рослый, атлетически сложенный Малик, старший над всеми равными ему положением. Всего высочайшего Сана он некогда ревностный, энергичный послушник, достиг благодаря целеустремленности, созидательному складу ума, а главное преданности господину. Одним словом, Малик, и о том знали все, включая двоих остальных, Был правой рукой самого примаса. Уединенные покои, где они собирались, были невелики и почти пусты. Здесь не имелось никакой мебели, кроме трона примаса. Спинка Коева, украшенная треугольным символом секты, возвышалась над его головой, освещала овальную комнату, пара факелов в стенах низших. Правда, смотреть здесь, кроме как насидевшего в кресле, было особенно не на что, но в том-то и состояла вся суть. Взирая на всех троих сверху вниз, примос негромко вещал, вел речи, предназначенные только для их ушей. В самые сокровенные тайны церкви трех Малик с со собратьями были посвящены, как никто другой. Голос великого жреца звучал, точно чистейшая музыка, лицо без единого темного пятнышка, могло показаться вырезанным из мрамора, длинные пышные волосы и коротко, безупречно остриженная бородка сияли серебром. Резкие, угловатые скулы и подбородок, изумрудный блеск глаз. Ростом он превосходил многих и выглядел много сильнее большинства, но, несмотря на внушительную внешность, неизменно двигался с необычайным смирением. До этой самой минуты. Неожиданную легкую дрожь заметил лишь Малик, украдкой взглянувший на великого жреца из-под темных боровей. Свою обеспокоенность этим наблюдением верховный жрец ордена Мефиса ничем не выдал, но, очевидно, от примаса она, невзирая на все старания Малика, не укрылась. Совладав с собой, всеми любимый глава церкви трех едва уловимо кивнул в сторону двери, а черноусый Малик немедля предупредил о сем жесте остальных, коснувшись их плеч. Низко склонив головы, трое старших жрецов Поспешно удалились из личных покоев главы церкви трех. Примас безмолствовал, глядя перед собой в пустоту. Вдруг пламя факелов заплясало, как бешеное, словно по комнате пронесся порыв сильного ветра. К тому времени, как факелы вновь запылали ровно, от благожелательности на лице примаса не осталось даже следа. Теперь в нем не чувствовалось никакой святости. Напротив, всякий ставший тому свидетелем Первым делом вспомнил бы о совершенно обратном, а вспомнив, весьма вероятно, испугался за свою душу. «К западу, от города!» – проскрежетал он, и в эту минуту голос его походил скорее на змеиной, чем на человеческий. «К западу, от города!»